Глава 63. Риду рой, князь Лариду. Время не просто поджимало, наступало стальным сапогом на горло, насмешливое, нашептывая в ухо. Ты не успеешь, ты не спасешь, небо не дало тебе крыльев, чтобы угнаться за крылатой, небо не дало тебе ума придумать, как защитить ее, не догоняя. Кругом бушевал огонь, в городах и в селах, пораженных орденской гнилью. И Нин не нужно было искать. За ней тянулись бесконечные пожары, от нее бежали перепуганные толпы, а нам оставалось лишь бессмысленно гнать коней по следу, на ходу пытаясь успокоить народ. И изредка шугать адептов Ордена, из-под каждого куста вещающих о том, что все эти бедствия – вина страшной ведьмы, мага смерти. О том, что будет, если мы все же победим, думать не хотелось. Даже если сбудутся все надежды, Орден падет». Ритуал будет завершен, и все мы доживем до конца сражения. Как объяснить простым людям, что твари, лезущие из всех щелей, не творение так внезапно объявившегося аватара смерти? Как сделать так, чтобы и Нин не пришлось до конца своих дней скрываться от мира, который она так пытается спасти? В любом случае, сначала нужно было победить. Я точно знал, куда ведет огненный след – но мог лишь надеяться, что ветер, спешащий к ним с запада, поспел раньше меня. Потому что в противном случае, в горной резиденции, тайной столице ордена, как выяснилось, девушка сейчас одна. Эх, надо же было настолько ослепнуть. Большой торговый город на перевале, не принадлежавший ни одному княжеству, свободный. Когда маги жизни успели подгрести под себя одно из самых важных мест по эту сторону хребта? Не знаю. Сам дурак, что сказать? когда над городом взвился сноб белоснежных искр я резко дал коню шенкели уже не обращая внимания что отряд безнадежно отстает сила которая обдала меня даже на таком расстоянии не оставляла сомнений что все уже началось счет шел на минуты и словно в насмешку стоило мне вихрем промчаться по мосту решетка ворот с шумом захлопнулась закрывая проход в город кто такой Мужчина средних лет в слегка потрепанной форме городской стражи и со следами недельного запоя на лице окинул меня и подоспевших за мной воинов подозрительным взглядом. «Князь Лариду со свитой, открой ворота». Неделю назад я и в страшном сне не представлял, что позволю себе так рычать на незнакомых людей, но сдавливающая сердце тревога просто не оставляла места манерам. «Ну же, живее!» «Не велено», – меланхолично отозвался солдат, похлопывая себя по ладони странной шипастой дубинкой. «Ехали бы вы отсюда, целее будете. Там на площади ведьма беснуется, и твари ползают. Потому мы и здесь». Мучительно захотелось, чтобы Дин был рядом. Он бы выше поворота не задумываясь, не считаясь ни с репутацией, ни с количеством сломанных в процессе костей. Твари вызвала не ведьма. Да она вообще не ведьма. Она пытается ваши шкуры спасти, и мы пытаемся. «Откройте ворота, пока я вам их не выломал». «Не велено». Все тем же тоном отозвался стражник и, помедлив, добавил. «Если примените силу, мы вынуждены будем сделать то же самое, а нас немножечко в несколько раз больше. Так что, князь вы там или не князь, лучше езжайте куда-нибудь». А что же вам велено? Новая вспышка над городом и новая волна мощнейшей магии на секунду смешали сознание, даже пальцы онемели, чуть не выпустив повод. Сидеть здесь, пока там твари жрут людей, которых вы должны защищать? Или отворачиваться, в упор не видя, как ваш разлюбезный светлый орден поднимает этих самых тварей, а ведьма обращает их в прах? Велено не пускать в город никого». Стражник не изменился в лице, но в глазах будто что-то вспыхнуло. Я открыл было рот, чтобы продолжать бессмысленное увещевание, но вдруг совсем рядом раздался вопль. К воротам с внутренней стороны выскочили две или три твари. Стража, похватав оружие, попыталась их зарубить. Все на миг смешалось, и этого мига хватило, чтобы снести ко всем нелегким проклятые ворота, ворваться в город, никого не зашибив, и уткнуться в вооруженный отряд разобравшихся с нечистью бойцов. Повисло молчание, потрескивающее от напряжения. Одна искра, и все взорвется. Вам лучше их сжечь, пока они не встали, как можно спокойнее сказал я, кивая в сторону бесформенной груды немертвой плоти, почти кожи ощущая прикованные ко мне взгляды солдат. Они слушали. Вопрос, слышали ли? Решайте, будете сражаться с нами или с ними. Командир стражи бросил на меня взгляд не злой, но тяжелый. Обычно так смотрят люди, которым не дали хорошенько отдохнуть после тяжелого рабочего дня, напомнив об обязательном визите к дрожайшей тетушке. Идите куда хотите. Устало хмыкнул он, опуская дубинку и давая остальным знак сделать то же самое. А у нас приказ. Конечно, не утруждайте себя. Я сдержать не удалось. Ваше дело малое. Потом не забыть убрать трупы людей, которых вы могли бы спасти. Они, наконец, расступились, и я сорвался с места в голоб, вновь оставляя позади замешкавшийся отряд. Ленин. То, что делала из некогда живых людей, не мертвых марионеток ордена, было всего лишь плесенью. И ее выжигать пришлось обычной магией. Но я не огонь, мне это давалось очень тяжело. Хорошо еще, что сила аватара рвалась в бой сама, разрушая тела марионеток. А оставшуюся после них черную пыль я уже жгла обычными заклинаниями. До надрыва, до крови из глаз держала постоянный канал связи с Юндином, хотя это тоже стоило мне сил. Зато он мог направлять меня и помогать. Не словами и не советами. «Наша связь на таком расстоянии была скорее чувством, чем даже образом. Но без него я бы сгорела раньше, чем закончила работу. Повезло, что он все еще считался на задании, и его не призвали в Академию как одного из ведущих боевиков. Он мог оставаться рядом с Яном и помогать мне. Людские ресурсы Ордена пришлось брать на себя людям же – ветру, камню, магам Академии, поднятым по тревоге. Хорошо еще, что отступники так долго готовились к перевороту и так много поставили на магии немертвых, которым было не страшно обычное оружие, что, оставшись без этих орд, были вынуждены отступать. Но они не поскупились на ловушки для аватара, еще бы. Если я исчезну, у них будет лет 15-20 до рождения нового мага смерти, чтобы собрать в горсточку все, что осталось от силы и знаний ордена. Будет надежда затаиться и начать все сначала. Только вот я не собиралась умирать. И когда последняя горная крепость, из которой тянула спорами плесени, я чуяла ее не только даром, но и носом, открылась передо мной, я была готова, сосредоточена как никогда, спокойна и полна решимости.